Глава 8. Красные русские. В сознании австралийцев понятия "русские" и "красные" были связаны между собой давно, ещё с 1919 года, когда в Брисбене произошли беспорядки под красным флагом. Но многие из живших в Австралии по-настоящему красных русских вернулись в Россию после Октябрьской революции 1917 года. А среди русских эмигрантов, приезжавших на континент в 1920-е и 1930-е годы, преобладали белые противники революции. После войны, когда хлынула новая волна эмигрантов к берегам Австралии, прибыло ещё больше белых русских из Европы и Китая, твёрдых и даже яростных в своих антикоммунистических убеждениях. Но всё равно и в народе, и среди официальных лиц многие продолжали подозревать, что внутри каждого русского скрыта хоть крупица красного. В самом деле, в какой-то степени эти подозрения были оправданы, но не в том смысле, что все русские могли оказаться тайными социалистами, а в том смысле, что при определенных обстоятельствах их русский национализм мог преобразиться в советский патриотизм. Так уже происходило в русской эмиграции в Китае в годы Второй мировой войны. Когда многие белые русские осознали, что они рады победам СССР над немецкими захватчиками, легко было представить, что такое повторится, если начнется третья мировая война, в которой Советский Союз, Россия вновь окажется в противостоянии с другими странами. И уж Васю прекрасно это понимали. Понимала это и русская диаспора в Австралии. Во всяком случае, в лице Анатолия Коновца, который замечал в общении озабоченность тем, что его социологический опросник о политических убеждениях, возможно, выявил более сильные просоветские настроения, чем можно было бы ожидать. Ключевое слово здесь, по-видимому, просоветские, а не просоциалистические. СССР был по определению социалистическим государством, но объединить эмигрантов могла бы не тяга к социализму как таковому, а любовь русских к покинутой далекой родине. Впрочем, нельзя было закрывать глаза и на тот факт, что многие ДП и русская молодежь из Харбина воспитывались и получали образование или в Советском Союзе, или в советских школах и молодежных организациях в Китае. Генри Эрц, раньше работавший в Китае, считал, что бывшие ДП в Австралии находятся под сильным влиянием своего воспитания, полученного при коммунистическом режиме. При интервьюировании бывших ДП в Европе в рамках послевоенного Гарвардского проекта по изучению советского общественного строя, обнаружилось, что хотя чаще всего люди высказывались о советском политическом строе неприязненно, многие тем не менее одобряли социальную ориентированность СССР: бесплатное образование, льготы для трудящихся, государственную систему здравоохранения. Перебравшись в США и Австралию, они вряд ли придерживались прежних ценностей, иначе родители Алекса Селенича были бы не единственными в Джелонге бывшими ДП, поддерживавшими либерастов. Но их прошлый опыт, несомненно, был одной из причин, в силу которых белые русские не могли вполне поверить в глубину и искренность антикоммунистических взглядов ДП. В обоих потоках мигрантов, среди DP из Европы и русских из Китая, были люди, которых Асио подозревала в симпатиях к СССР и держала под наблюдением. Хотя случаи вступления китайских русских в коммунистическую партию Австралии были неизвестны, всё равно ко многим из них, в том числе к некоторым русским евреям, Васио относились недоверием. Мы уже встречали Натана Фицера, русского еврея и предпринимателя, который прибыл в Австралию из Китая в 1939 году. После войны Фицер стал вице-председателем Русского общественного клуба и другом Кладницких, заведовавших этим клубом. И в 1948 году служба безопасности стран Содружества проявила к нему такой интерес, что записала у него дома разговор с участием его жены и зятя. Как именно была сделана эта запись, неясно, а также отслеживала его телефонные звонки. В записанной беседе затрагивались политические темы, но замечания самого Фицера носили глубоко практический характер. У него был близкий друг в советском посольстве, и он был уверен, что добьется выгодных цен в одной торговой сделке, потому что он русский. С самого начала объектом интереса спецслужб стал и брат Натана, Исаак. Он приехал из Шанхая 3 октября 1946 года на пароходе Nell удовых казначей заявил, что Исаак пытался распространять среди пассажиров коммунистическую пропаганду, а еще общался с другим пассажиром с немецкой фамилией, якобы ряянным нацистом. На самом деле, это был еврей, бывший узник нацистского концлагеря. Исаака немедленно опознали как брата Натана, уже известного сотрудником службы безопасности. Исаак Фицер попал в составленный в 1957 году в Новом Южном Уэльсе список подозрительных иностранцев в категорию C наряду с другими китайскими русскими, Борисом Бенетским, сменившим Августу Кладницкую на посту председателя Русского общественного клуба, и Всеволодом Черепановым, который прибыл в 1949 году с Тубабао на борту Марин Джампер. Возможно, это был тот самый Черепанов, которого в 1951 году осведомитель Асио охарактеризовал как политически неустойчивого, сочувствующего советскому режиму и высмеивавшего образ жизни австралийцев. Беннетский, родившийся в Хармене в 1902 году, до переселения в Австралию в 1950 году, жил в Тяньцзине работал в торговле и проявлял живейший интерес к искусству, особенно к театру. Как и многие другие русские, жившие в Китае, он получил в 1946 году советское гражданство, но, что менее типично, он сохранил его и в дальнейшем и не подавал заявления на натурализацию в Австралии, даже прожив там много лет. Он явно ощущал себя советским гражданином настоящим русским, хотя за всю жизнь провёл в СССР всего сутки. В 1919 году во Владивостоке, где он, по-видимому, пытался поступить во флот